Лайнер оказался вполне приличным. Для пассажиров эконом-класса были устроены не только бары и залы игровых автоматов, но даже небольшой зимний сад с лавочками и питьевыми фонтанчиками. Заняв место в четырехместной каюте и забросив чемодан на багажную полку, Родим отправился в ближайший бар, где заказал себе пиво, омлет и салат. Со всей этой катавасией он не успел перекусить в порту, только яблочко погрыз. Расположившись за стойкой, он вызвал на монитор свежие новости и начал лениво их прокручивать. Высокий табурет рядом с ним скрипнул. Сосед Родима, говоривший с американским акцентом, заказал себе пиво. Некоторое время он молча сдувал пивную пену, потом развернулся в полоборота к Пестрицову, и с присущей большинству его соотечественников бесцеремонностью пихнул того локтем в бок. «Эй, приятель, купи комбайн!» «А что, кирпичи уже закончились?» — иронически отозвался Родин. «Какие еще кирпичи?» — собеседник был уже изрядно навеселе и оттого соображал туго. «Кирпичами я не торгую». «Ну, так раньше говорили. Дядька, купи кирпич». «А теперь выходит, говорят, купи комбайн». «Нет, ну если нужен кирпич, я могу устроить. Тебе какое количество нужно?» «Да не нужен мне кирпич, отстань», — усмехнулся Родин. Вот ведь люди, эти коми-вояжёры. Реакция на слово «купи», как у хорошо тренированной собаки, на, скажем, команду «фас» или «фу», всегда чёткая и однозначная. «Тогда купи комбайн!» Назойливый незнакомец щелкнул каким-то портативным устройством, напоминавшим портсигар, и на стойке перед родимом развернулось трехмерное голографическое изображение сложного колесного механизма, который медленно вращался вокруг своей оси. «Смотри, какой красавец!» — с гордостью заявил американец, словно своими руками собрал этот самый комбайн. «Автоматический хлопкоуборщик Атлантис-112! Для фермера штука незаменимая!» «У нас хлопок не растет!» — буркнул Пестрецов, снова погрузившись в газету. Да им что угодно можно убирать. Допустим, чай или плоды шиповника. Гляди, я дам за полцены а в придачу получишь совершенно бесплатную пролестную автоматическую сноповязалку, оригинальную веревку землемера и два запасных сошника Картошку им можно убирать? Вроде уже откровенно развлекался. Да запросто, только нужна соответствующая насадка, но она входит в комплект. Ну, по рукам? «Сейчас я назову цену, и ты упадешь со стула. Дешевле только даром». «Нет, не по рукам. Не нужен мне комбайн». «А картошку убирать?» «Я же не сказал, что для этого мне нужен комбайн. Я просто спросил, может ли он это делать. Поддержал беседу, так сказать». Попутчик задумался. «Ну, давай тогда просто поговорим», — решил он, наконец. «Поддержим беседу. Меня Джим зовут». «Вальдемар», — представился родим. «Ха, чудное имячко. Американец пододвинул бармену свою опустевшую кружку. «Видишь, закончилось. Давай еще раз». Он снова повернулся к собеседнику. «Видал, как вчера красные демоны разделали черных дьяволов?» Родим отрицательно качнул головой. «Да ты что, это же матч века!» – изумился американец. Он неверище уставился на собеседника, а затем задал вопрос, который, похоже, казался ему совершенно невообразимым. «Да ты вообще стилет болл смотришь?» Смотрю, терпеливо ответил Родим, не отрываясь от электронной газеты. Еще курсантом он освоил умение, которым очень гордился Цезарь. Читать, разговаривать и думать одновременно. Только у нас собственная лига без всяких дьяволов и демонов. А -а -а -а", – пренебрежительно махнул рукой Джим. «Лягушатники или макаронники. Настоящая стрелетбольная лига только у нас. Отцов основателей этого мужского вида спорта. «Вот у вас, скажи, за сезон сколько рук и ног ломают?» «Немного», — рассеянно отозвался Родим, думавший о своем. «А у нас борща ста!» — гордо заявил американец. «В этом сезоне 114, и сезон еще не завершен!» Победоносно посмотрев на собеседника, он вытащил из внутреннего кармана фляжку, воровато оглянулся по сторонам и опрокинул ее в свой бокал. «Зря», — сказал Пестрецов, покосившись на него. «Свалит с ног». «Потомка техасских рейнджеров свалит с ног только пуля», — авторитетно заявил Джим с благоговением, наблюдая, как пенится в бокале жидкости с фляги, вступившая в непонятную химическую реакцию с пивом. «Зато быстрее вставить! Твое здоровье, Вальдемар!» Он приподнял кружку, качнул ею в сторону Пестрецова и отхлебнул. На глазах у него тут же выступили слезы, он судорожно закашлялся. «Вот черт, переборщил!» Родим насмешливо хмыкнул, не отрываясь от новостей. «Или вот еще у арабов есть своя лига», — поведал Коми жор с трудом продышавшись после могучего глотка. «Слыхал? У этих тупых уродов и фанатиков собственная лига. Ты представляешь, как они по полю в своих паранжах бегают. Цирк, честное слово!» «У мусульман мужчины не ходят в паранже», — терпеливо произнес Пестрецов. «И не у всех мусульман женщины носят паранжу. И не все арабы мусульмане». А, рассказывай сказки, отмахнулся американец. Видел я несколько в космопорту на Бео Вульфе. Все тупые уроды и фанатики, как один, без исключения. Он снова поднял свой бокал, с опаской примирился к содержимому. И Беовульф мне совсем не понравился. Немцы, жадные и педанты. И тоже тупые уроды все, только пиво у них неплохое, что да, то да. А рыдышки, дерьмо, хрень. И головы головиденье у них отстойное, потому что, каким оно может быть у немцев. И город дурацкий, всякие разные финтифлюшки, памятники дурацкие, мосты тельнокаменные. Древность и плесень, никакого прогресса. Отхлебнув, он вновь с трудом перевел дух. Но черт с ними, их еще можно терпеть, они, по крайней мере, знают американский язык и с должным почтением относятся к правильной валюте. А вот русские, это же полная гуманитарная катастрофа. Джим доверительно склонился к уху Пестрецова. «Хуже японцев! У ты хотя бы демократический строй, а у русских — император». Он поднял палец вверх и снова пихнул Родима локтем в бок. «Император Волдемар, понял?» «Да ну!» — удивился собеседник. «Неужели в самом деле император?» «Точно тебе говорю», — оживился американец. «Дикий, варварский народ, тысячелетные традиции рабства. И знаешь, какой у этого тирана рейтинг в империи?» 92%. «И это в то время, когда ни у одного из американских президентов за последние сто лет не дотягивало до сорока!» «Можно ли поверить, что это действительно неподтасованное мнение простого народа?» «А я слышал, что рейтинговые исследования проводил как раз ваш институт Галлопа», — напомнил Пестрецов, переворачивая страницу. «Самим русским они как-то по барабану». «Вот именно!» — возмутился Джим, со стуком поставив кружку на стойку. Это не просто подтасовки, они реально так думают. 92% населения согласны жить в Ярме, вот что страшного. В Ярме и совершенно неэффективном обществе. Слышал, на Светлом Владимире население докатилось до того, что собирает траву за городом, только чтобы не умирать с голоду. Неужто траву? Развеселился Родин. Бедные. О том, что местные растения хороши в качестве приправы и население их охотно добавляет в пищу, слышал. «Ну, чтобы люди ели только эту траву, для меня большая новость». «На прошлой неделе по голову показывали», — снисходительно пояснил Джим. «Я посмотрел передачу, вообще ужаснулся. Кругом грязь, разруха, все серое и скучное. Представляешь, целая улица и ни одного рекламного щита. Да и откуда взяться нормальным рекламным счетам, цветовым закусочным и вообще сопутствующему демократии достатку, когда в имперском уголовном уложении, например, существует статья о биржевых спекуляциях? А ведь всем известно, что биржевые спекуляции – это важнейший инструмент финансового рынка. Как же можно за это судить? Рассверепевший Джим в сердцах пнул основание стойки, заслужив неодобрительный взгляд бармена. Историцков наконец отвлекся от новостей и задумчиво смотрел на собеседника. Совершенно нецивилизованный подход к законам, продолжал разглагольствовать тот. К тому же всем известно, что государство, собственный, к ней эффективный. И если ему подобным образом не указывать регулярно на проблемы и дыры в законодательстве, то оно так никогда не почищется. Или такой приужиток темных времен, как личные вассалы императора. Люди по существу никакому закону не подсудны и отвечающие за свои действия только перед хозяином. Это что же за неприкасаемое? В цивилизованном обществе перед законом все равны, хоть и миллиардер, хоть король, хоть сантехник. Будь я на месте русских, давно сверг бы узурпатора и посадил на электрический стул, или на эту, как ее, на гильотину. Ну как в средневековье, когда они свергли этого живодора, то ли Путина, то ли Распутина... «Да, очень любопытно», — флегматично заметил Родим. «Он уже покончил с едой и теперь допивал пиво». «Когда прилечу на светлый Владимир, непременно расскажу нашим, что они едят траву и на улицах у них грязно. Думаю, хохотать будет пол столицы». Джим побледнел и застыл с открытым ртом. Потом потянулся за своим бокалом, но так и не отхлебнув, снова поставил его на стойку. «Ты это...» — тепло произнес он, не глядя на Родима. «Так ты, выходит, русский?» «Ага», — кивнул Пестрецов. «Только почему-то знаю английский. И немецкий тоже знаю. И интерлингву. А траву ем только в салате. И вовсе не из-за боязни умереть от голода. И не хожу в медвежьей шкуре. И, страшно сказать, регулярно чищу зубы». «Ну ты же понимаешь, что я не имел в виду ничего такого», — с некоторой натугой, но по-прежнему азартно взялся пояснять американец. Люди-то разные бывают, одни траву едят, другие три языка знают. Да и глупости это все про траву, дурацкая пропаганда. Русские вообще отличные парни, я с вами регулярно пресекаюсь в рейсах. С вашими выпить можно отлично, поболтать как следует, то все. Та да, император ваш полный ничего. За своих поданных кому хочешь горло перегрызёт, невзирая ни на какие законы и международные нормы. Молодец! «Вон, Международный суд на Розовой Гааге так и щелкает зубами после того случая с грузом Циркуания». Американец хохотнул, поскольку Соединенные Миры так и не признавали юрисдикцию розового гаагского суда. И в этом он был стопроцентно солидарен с политикой империи. «Зато русских не трогают никакие террористы, или там борцы за свободу, себе дороже выйдет. Это по-нашему, по-техасски». «И сами вы себя в обиду не дают, и вообще с вами считаются все!» Родим молча кивал, допивая пиво, затем отставил пустой бокал и, отодвинув высокий стул, направился в оранжерею. Джим за его спиной все еще продолжал оживленно бормотать, припоминая положительные моменты своего общения с русскими, однако Пестрецов уже забыл о его существовании. Опустившись на скамейку под цветущими магнолиями, Родим глубоко задумался – У него из головы не шло послание императора, которое передал ему профессор Вильяминов. Оно начиналось словами «Лейтенант, мне нужна ваша помощь». Возвращаясь через полчаса в каюту через бар, он заметил своего давишнего соседа по стойке, сидевшего в компании изрядно поддавших мужиков по виду типичных бюргеров. Совершенно пьяный продавец комбайнов громко возглашал. «Ну и в задницу! Абсолютно дикий народ!» «За своего императора любому глотку перегрызут. То ли дело мы, циверзованные люди. Я, когда был у вас на Беовульфе, ходил и только восхищался. Ходил и восхищался. Изумительная архитектура, прекрасная кухня и люди очень душевные и щедрые». Презрительно усмехнувшись, Родим вышел в коридор.